309. -е. Матерь огни йоги Сострадание многому учит. Через сострадание постигается мир страдающего существа, и возрастает огненная сила, когда сострадание становится действенным и выражается в оказании помощи. Когда рождается желание помочь, возможности всегда неизменно приходят.